«Чёк развращённый! Архаровец! Позорище заведения!» И потом заканчивал деловым холодным тоном. «После обеда в карцер на трое суток, а если ещё повторится, то выдерем и вышвырнем».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 Во времена ее молодости и достатка Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влёк в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как засущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные песцы относились к нему хопанно, немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. А на сирийской решили про него. Семенюта был счастлив. Скромная комнатка, вроде скворечника на самом чердаке, обед за 20 копеек, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблоком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки».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 под обухом, когда секретарь нагнувшись над его столом, сказал строго вполголоса: « Его превосходительство требует вас к себе в кабинет. Он встал и свинцовыми шагами точно в кошмаре полёлся через всю канцелярию, провожаемой длинными взглядами всех сослуживцев. Он никогда не был в этом святилище, И оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом ледяном стиле, массивными малиновыми порерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде. Понайдите се минута. Сказал директор после того, как Семенюта низко поклонился. «Скажите, зачем вы это сделали?» «Что в ваше превосходительство?» «Вы сами лучше меня знаете». «Что? Зачем вы взломали ящик?» От экзекуторского стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги. Не извольте отпираться, нам все известно. Я, ваше превосходительство, я, я, я ей-богу. Начальник, очень либеральный, сдержанный, гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стул тукнул по столу кулаком. Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались один. Оставались до часу. Кроме вас во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет. Я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда. Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени. Ваша, ей-богу, честное слово, ваш! пускай меня, Матерь бож, Николай Угодник, если я ваше Встаньте брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. Разве я не вижу по вашему лицу, по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе? Я ведь знаю, что вас после растраты или кражи, начальник жестко подчеркнул это слово, что вас первым делом трактировали или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но...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 Бледное лицо опухло, нездоровый, подвальной одутловатостью. Сапоги просят каши. Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить себя запущенный вид. Это на Новый год, на Пасху, на Троицу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 видит бог не я как перед истинным не я ну ну будет будет не плачь я ведь в шутку я тебе верю с кем не бывает несчастья а тебе семинюта не нужно ли денег четвертачок я могу нет Нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их. А вот если уж так великодушный, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрёпанный, не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был, чистый так ты, семенёта, для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берёшь на прокат пиджаки. Зачем тебе? Дело такое, Николай Степанович, тётка у меня, старушка, вдруг умрёт, а я единственный наследник, надо же показаться, поздравить. Деньги не бог весь какие, ну всё-таки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 Семинюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери. В теплой, показенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливреи толстый седой швейцар Никита, который знал Семинюту еще с пятилетнего возраста.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 Не Ванечка. Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязания. Ванечек, милый, ждала, ждала. Думал, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И возне тебя сегодня видела. Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик. Постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу, и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые сохшие узловатые руки трясутся. Проходит мимо степенная старая горничная лет пятидесяти в синем форменном платье и белом переднике. «Доннушка!» Говорит немного искательно Конкордия Сергеевна. «Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь?» Ванюшка ко мне в гости приехал. Дом на низко с достоинством по-старинному, по-московски кланит семи нюти. «Здравствуйте, батюшка Иван Иванович, давненько не бывали, и мамаша-то все об вас скучает».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 Зато скоро получу коллежского и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здешнее прозябание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе. И будет у нас не житьё а рай. Я на службу, вы хозяйка. Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин. Да это бог! «Дай-то Бог! Только бы Бог тебе послал здоровье и терпение! вид у тебя ничего выдержан, мамал!» Этот робкой, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона бессознательно подражая тем светским, прикомандированным шалопаем, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «мама». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет мамой, мамусенькой, мамочкой и всегда на «ты». Но в названии «мама»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 Служба идет прекрасно, начальство ценит Семинюту, товарищи любят, правда, трактатов и Преображенской завидуют и интригуют, на ну куда же им? У них ни знаний, ни соображения и какое же образование? Один выгнан из семинария, а другой просто хулиган. А под Семинюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярии на досконально. Стал начальник с ним за руку, на днях пригласил к себе на ужин –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 а хороша, абсолютно хороша. Ах, проказник, тут вы не сглазить бы, дела идут пока порядочно, нельзя пахаять. Начальник на днях проходит, похлопал меня по плечу и сказал одобрительно, старайтесь, молодой человек, старайтесь, я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой». И вообще имею вас в виду. И он говорит, говорит без конца, Разжигая собственной фантазии, Положив легкомысленно ногу на ногу, Крутя усы и щуря глаза. А мать смотрит ему в рот, Завороженная волшебной сказкой. Но вот звонит вдали, все приближаясь звонок, Ходит домно с колокольчиком барыне ужинать. «Ты подожди меня!» – шепчет мать. «Хочу еще на тебя поглядеть!» Через 20 минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит студень или винегрет. С селедкой несколько кусочков вкусного черного хлеба. «Покушай, Ванечка, покушай!» – ласково упрашивает мать. «Не побрезгуй нашим вдовьям кушаньем!» «Мама, помилуйте, сыт по горлоку, куда мне? Обедали сегодня в Праге, чествовали экзекутора. Кстати, мама, я вам оттуда апельсинчик захватил, пожалуйте».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 И покажет ли? Я думаю, да. Что стоит ей взбалмошной и непостоянной красавице взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба? И вот старый честный сторож Анкудин, расхворавшись,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 в Анкундинову казенную подвальную квартирёшку. Тогда, собрав последние силы, сползёт с кровати Анкудин и упадёт в ноги перед генералом. Ваше превосходительство, совесть меня замучила. Умираю я, хочу с души грех снять.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 пасхальных рассказов